Глава четырнадцатая. Эрик. Я проводил Тоню и её подругу полным недоумением взглядом, после чего отправился в дальнее крыло отеля. Там разместилась прачечная, и там же хранились постельные принадлежности. Я не ждал гостей, и свалившиеся на голову Тоня и её друзья очень меня удивили. Каким ветром прибило этих товарищей к моему отелю? А ещё София, эти стройные ножки, маняще всколыхнувшаяся ткань белоснежного сарафана. Подружка у Тони хорошенькая. За всю мою жизнь на Диком берегу я ни разу не встречал такой красотки. Хрупкие плечи, стройные ноги, упругая грудь, которую почти не скрывает коротенький белый сарафан. Неужели действительно журналистка? Впрочем, какая разница, пусть живут. Мне не жалко для них номера. Но фраза Тони о том, что мой сводный братец хочет их убить, меня позабавила. Этот напыщенный индюк с раздутым до небес самомнением и его чокнутая мамаша всегда меня бесили. Но надо отдать брату должное, он никогда не изменял жене. Этот болван был последним подкаблучником. При виде жены Саша терял всю свою деловую хватку и превращался в сахарное желе. Честно говоря, одно время я сам таял при одном взгляде на Тоню. Боже, как глупо я в неё влюбился три года назад. Эти её голубые глаза, нежность, беззащитность, оторванность от реальности. Я понимала, это плохо — полюбить жену брата, пусть даже он и придурок, каких поискать. Поругались мы с Сашей не зря. Он учуял во мне соперника. Расколол меня в два счёта, плевался яростью, как бешеная собака, угрожал расправой. Конечно, я отошёл в сторону, потому что у меня есть свои принципы. Жену брата трогать нельзя, а влюбляться тем более — это табу. Здесь, на побережье, я уже три года веду жизнь отшельника. В этом году отель закрыли на ремонт, и ремонтные работы не успели закончить в срок. Потребуется ещё пара недель, чтобы завести мебель и кое-где подкрасить стены. Сам я отошёл от своей основной профессии. Служба безопасности больше не мой конёк. С тех пор, как произошло нападение на яхт-клуб Макара Вишневского, в котором пострадали люди, я покинул свой пост начальника службы безопасности. Макар убеждал меня, что это была случайность. Он очень не хотел меня отпускать, но я был непреклонен. Из-за моей оплошности могли погибнуть люди. Я до сих пор не могу себе простить ту ночь, когда на яхт-клуб напали бандиты». Средства, которые мне удалось отсудить у чокнутой мачехи, я использовал на покупку недвижимости. Приобрёл отель у погрязшей в долгах местной телеведущей Алисы Фридман и занялся его ремонтом. Сейчас народа не очень много. Июнь — мёртвое время для Дикого берега. Народ подтягивается сюда ближе к середине июля и тусит до конца октября. В октябре начнётся сезон дождей, и тогда Дикий берег опустеет». Сейчас ресторанная зона закрыта, но из больших окон открывается потрясающий вид на море. Туда я и отправлюсь после того, как выдам постельные принадлежности, потому что гостей надо накормить и выяснить подробнее, что у них случилось. Подхватив охапку свежих простыней, наволочек и пододеяльников, я бодрым шагом отправился наверх в номер 28. Тоню и её подружку я застал в номере у большого окна. Боже, какая красота! Восхищённо обернулась ко мне журналистка. «Как же я тебе завидую, Эрик. Ты можешь созерцать море каждый день». «Со временем привыкнешь», — отмахнулся я. «Вот постельное бельё, подушки в шкафу». Тоня, скрестив руки на груди, взглянула на меня. «Спасибо, Эрик. Ты даже не представляешь, как мы тебе благодарны за то, что приютил нас. Со вчерашнего дня моя жизнь полетела под откос, и я никак не могу понять, что я сделала не так». Она горько вздохнула. Сейчас, беззащитная и несчастная, Тоня будила во мне лишь одно желание — прижать её к груди и защитить от всего мира. А уж защищать я умел, это моя основная профессия, хоть я и отошёл от дел. Тонь, всё будет хорошо. Я осторожно коснулся её хрупкого плеча. «Здесь вам ничего не угрожает. Поверь, я не позволю кому бы то ни было причинить тебе вред». «Размещайтесь и спускайтесь в ресторан». «Спасибо, Эрик». Тоня кивнула и с нежностью сжала мою руку. Подмигнув ей и подружке, я покинул их номер. Странно, Тоню хотелось защитить, но прежних чувств я к ней не испытывал. Видимо, переболел ею три года назад, и теперь она была для меня не больше, чем просто женой сводного брата. Когда я спустился вниз, дождь почти закончился. Но ветер так и не разогнал нависающие над морем сизые тучи. К тому же разыгрался шторм. Волны бились обострые, как лезвие ножа, выступ и скал. Шипели, взрывались пеной, отступали и накатывали снова. Странный паренёк с жёлтыми, как у цыплёнка, волосами и серьгой в правом ухе уже вовсю орудовал в рабочей зоне. Надо же, и вправду профессионал. Рубит овощи и ветчину с такой скоростью, что можно позавидовать. «Интересно, коктейли он умеет делать?» Нырнув за барную стойку, я включил кофемашину. «Как тебя зовут, чудо-кулинар?» Приподняв бровь, поинтересовался я. «Дэн, будем знакомы», — кивнул тот и протянул мне руку. «И что, ты умеешь хорошо готовить?» Я оценивающе взглянул на тонкие ровные ломтики овощей и ветчины. «Ещё как умею». А рецептов коктейлей знаю наизусть не перечесть. Хм, я задача на потёр подбородок. Уж то-что о сэндвиче и бургере я готовлю лучше всех в округе. Как только закончится ремонт, планирую запустить свою линию вкусных бутербродов для постояльцев и гостей ресторана. Возможно, этот малый, с дурацким цыплячьим цветом волос — находка для моего бизнеса. Только покрасить бы ему волосы в нормальный цвет, чтобы клиентов не отпугивал. Пока я возился с сэндвичами, не заметил, как в дверях пустого ресторана появилась София. Она окуталась в длинный шерстяной кардиган. «Пришла. Твой кофе почти готов», — подмигнул ей я. «Здесь всегда так прохладно летом», — забираясь на высокий барный стул, поинтересовалась она. Я поставил перед ней белую чашку, наполненную до краёв ароматным кофе. Не всегда, просто со вчерашнего дня разыгралась непогода. Холодный циклон уйдёт через пару дней, и начнётся жара. Её нежных губ коснулась улыбка. «А так и не скажешь. А привидения в твоём отеле водятся?» «Привидения?» — я рассмеялся. «Нет, крошка, призраков я здесь не встречал. Жаль, что у вас непогода, не позагораешь. Зато можно гулять днём у моря, никакого солнца». Улыбнулся я. «Солнце вредно для светлой кожи. У тебя светлая кожа. Ты такой заботливый, как ты подметил». Она игриво взглянула на меня, и я понял, что красотка клюнула. Что ж, новый роман — то, что мне просто необходимо после нескольких лет затворничества. Только с Тони разберёмся. Не верю, что этот тюфяк решил её убить. Мой братец совсем не убийца. Откуда я это знаю?» Интуиция профессионального безопасника помогает безошибочно определять опасен объект или нет. Так вот, Саша Снежинский однозначно не опасен. Он подкаблучник. Так и что там у вас случилось? Я с интересом взглянул на Дэна и Соню. Ну, что не нашёл любовницу. Придвинув к себе кофе, красотка охотно поделилась со мной информацией. Любовницу? Да ещё какую? Блогершу? «Вот, сейчас покажу тебе её сеть. Дашь телефон?» Я свой выбросила по дороге сюда. Испугалась, что нас по нему смогут отследить хладнокровные убийцы. Я вынул из заднего кармана джинсов мобильник и протянул ей. София вошла в мою сеть и задохнулась от восхищения. «Это ты? Ты на яхте?» Я с гордостью кивнул. Яхтинг для нас обычное дело, но всё же как приятно, когда милая крошка со стройными ножками пускает слюни от твоих фотографий на страничке. «Сейчас найду аккаунт Клюквы». «Ох, а тут и новое видео подоспело», — фыркнула она. Я с любопытством взглянул на экран. Распрекрасная дива с роскошными формами плавала в бассейне. «Хм, «Ничего так, девочка. Но мне всегда казалось, что Саше такие девицы не нравятся». Я ухмыльнулся. «Может, это ошибка? Мой брат бы никогда не клювнул на такое». «На эту девицу можно запасть, если тебе восемнадцать с хвостиком, но взрослый мужик с тугим кошельком...» «Нет, это ошибка». «Ошибка, говоришь?» — торжествующе хмыкнула Соня и указала мне на плейбоя в розовых шортах. «Ох ты ж!» — изумлённо выдохнул я. «А Сашка-то уже не тот. На чили весь такой стиль поменял. Очки эти от солнца только чего стоят. Вот-вот». Они решили нас со света жить, — угрюмо выдала Соня. От последних наёмников мы отбивались уже на трассе. И впрямь говорят, — седина в голову, бес в ребро, — буркнул я. Хотя рановато что-то у Сашки, кризис среднего возраста начался. Я внимательно посмотрел на братца. Что-то в нём неуловимо изменилось. А главная интуиция безопасника отчаянно завибрировала. Объект очень-очень опасен. Он способен на любое преступление. Что за бес вселился в моего брата? Неужели за те три года, что мы не виделись, Сашка превратился в хладнокровного убийцу? Но так не бывает. В холле послышались шаги Тони. «Не говорите ей ничего», — взглянув на нас с Дэном, зашептала София. «А то она совсем расклеится. Этот герой-любовник снова за массаж взялся». Вырвав у меня из рук мобильный, она выключила видео и только после этого вернула. Тоня показалась в дверях ресторана. «Тонь, ты как?» Я подошёл к ней и заботливо обнял её за плечи. «Права журналистка, Тоня и без видео выглядит очень несчастной». «Стараюсь держаться», — кивнула она и забралась на высокий барный стул рядом с Софией. Я тут же поставил перед ней чашку горячего кофе. «Давай, выпей кофе, а потом мы всё обсудим», — ободряюще улыбнулся ей. То, что её муж превратился в альфа-самца и убийцу, меня совсем не радовало. Получается, ошибки нет. Тоню и её друзей действительно пытаются убить. Надо срочно связаться с моими корешами из службы безопасности, пусть на всякий случай пришлют в отель своих людей. «Бутерброды поданы!» Торжественно сообщил желтоволосый Дэн и поставил перед нами сэндвичи с сёмгой. «От такой вкуснотищи не откажусь!» — обрадовалась София. А Тоня вдруг побледнела. «Эта рыба так жутко пахнет!» — едва смогла вымолвить она. Вырвала из пачки бумажный пакет и вдруг сорвалась с места. Через пару мгновений её стошнило. «Боже, уберите её! Уберите рыбу!» — сдавленно попросила Тоня. Мы настороженно переглянулись. «Где здесь дамская комната?» — простонала она. «Я указал ей на дальнюю дверь. Прямо и направо не ошибёшься». «Спасибо». Тоня заторопилась туда. «Может, кишечный гриб по дороге подцепила?» — пожал плечами Марковкин. «Или нервы шалят?» — напряжённо хихикнула Соня. «Пойду помогу ей, что ли?» забыв о кофе, она побежала за Тоней. Я взял сэндвич семгой и попробовал его на вкус. Отличная рыба. И тут я нахмурился. Сердце сдавило нехорошее предчувствие. Почему-то я был уверен, что это не кишечный грипп и не нервы. Что ж, если мои подозрения подтвердятся, защищать уязвимую Тоню от хладнокровного убийцы в розовых шортах, в которого превратился мой брат, придётся именно мне. И на этот раз я не имею права допустить ошибку».